«Глава 14. Подрываю!» «Чего?» – переспросил Диггер, обращаясь к Сергею. «А ну-ка, повтори!» «Альфа!» Швед, Раф и я практически одновременно растерянно посмотрели друг на друга. Михаил судорожно выдохнул, схватившись за голову. «Как ты это определил?» – спросил я, оправившись от секундного ступора. Черная форма, шлемы, броня. Голос Сергея был растерянным, дергающимся. Желтые нашивки на спинах, все вооружены. Твою мать! сквозь зубы процедил Раф. Этого еще не хватало. Эй, какого хрена, а? пробормотал Михаил, почему-то глядя на вергилия. Серега! произнес я, обращаясь к другу с поверхности, откуда они взялись? Сколько их? Серега? «Да не все ли равно, а?» – воскликнул Миша, глядя на меня выпученными глазами. «Это же Альфа, мать вашу! Специальное подразделение Федеральной службы безопасности. Неважно, сколько их, важно, что они идут за нами. За нами, бля! И я, кажется, догадываюсь, почему». «И почему же?» – довольно спокойным голосом поинтересовался Раф. «Из-за него!» – Миша ткнул пальцем в сторону облокотившегося о стену шведа. «Э, ты горячку-то не пари!» — повысил голос швед. «Я-то тут при чем? «А кто оружием, барыжита? «Все эти стволы, экипировка, гранаты, мины? Откуда все это?» «Неудивительно, что едва мы связались с тобой, явились федералы». «А вот это тебя не должно волновать!» — грубо отрезал швед. «До этого момента не волновало!» — вскричал Михаил, сплюнув на стену. «Да тебя просто пасли, как барана!» «Сам подставился, а теперь и нас за собой утащишь!» «Пасть прикрой, это как бы я тебе язык в одно место не засунул!» Швед дернулся было навстречу к Мише, но я встал между ними. «Заткнитесь оба!» — громко произнес Вергилий. «Устроили, блин! Что делать ты теперь?» Я, будучи на пределе эмоционального перенапряжения, переводил взгляд с одного на другого. Но возможного решения или хотя бы какого-нибудь намека на него никто не предложил. А напряжение все нарастало. «Так, Серёга, сколько их было?» Я повторил свой вопрос. «Эй, ты там уснул, что ли?» «Я насчитал шестерых», — прилетело с поверхности. Но может, и больше. Здесь еще машина стоит. Слушай, Макс, я позже выйду на связь». «Принял. Будь осторожен. Не спали сам». Быстро произнес я и откинул наушник. «Ну и...» — промычал Миша, буравя меня взглядом и с трудом контролируя свои эмоции. Да и не мудрено. Ведь Миша — простой парень, играющий в пейнтбол, попутно занимающийся выездами за город для занятий экстремальными видами спорта и подумать не мог о том, что во всю эту затею вмешается еще и ФСБ. Его эмоциональный фон буквально зашкаливал. А потому неудивительно, что состояние парня было как минимум вызывающим и агрессивным. Как ни посмотри, но когда человеку сообщают, что за ним по пятам следует группа специального антитеррористического подразделения страны, удержать себя на грани нервного срыва еще как сложно. «Так», — повторил я, — «никому конкретно не обращаюсь». Они от нас в паре часов, так? Время есть. Сомневаюсь, что здесь вина целиком шведа. Может, даже дело вообще не в нем. Я тоже мог засветиться где угодно». «О как!» «Возможен вариант, что и вашей деятельностью заинтересовались. Я посмотрел на проводника». «Нашей?» — усмехнул Сараф. «А мы каким боком здесь? Разве федералы занимаются делами диггеров?» «Нет. Если только те диггеры...» не находятся в непосредственной близости от государственных секретов. Вергилий хмыкнул, но ничего говорить не стал. «Ну а делать-то что?» — снова не выдержал Миша. Диггеры хоть и ощутимо нервничали, но старались не подавать вида. Один просто молча стоял и слушал, а второй все так же сидел на грязном краю колодца, свесив ноги в широкий люк. Пару секунд я принимал оптимальное решение, взвешивая все «за» и «против», и, наконец, решился. «Идем дальше. Нужно будет ускориться. Верк, они могут нас отследить?» да, пожалуй, что нет», — тот задумался на секунду. «Здесь заблудиться, как нехер делать. Если нет карты, а ее, скорее всего, нет...» «Уйдем», — вставил свой Раф. «Если не будем сопли жевать и поторопимся, то уйдем». «Да вы что? Там же мужики серьезные, вооружены!» Миша никак не мог успокоиться. «У них же особая специальная подготовка!» «Хватит уже ныть!» — наконец-то голос подал швед. «Они такие же люди, как и ты, только подготовлены получше. И все. Что ты там еще бормотал? Вооружены!» «А в твоих руках что, хлопушки и петарды?» Михаил растерянно осмотрелся по сторонам. «Возьми себя в руки!» Вергилий хлопнул его по плечу. «Все нормально, ведь вы с проводником идете!» Раф насмешливо ухмыльнулся, быстро опустился вниз, перехватился за ржавый поручень и лихо соскользнул вниз. «Швед, ты следующий!» — произнес Верг, указав рукой на колодец. «Вот дерьмо!» — произнес Миша, отвернувшись от нас в противоположную сторону. «Ну, мля, в какую же задницу мы встряли!» Швед изловчился и, стараясь не поскользнуться, быстро влез внутрь колодца и также шустро спустился. «Макс, теперь ты!» Диггер хлопнул меня по плечу. Я поправил рюкзак, автоматы и болтающийся противогаз. Не прошло и десяти секунд, как я последовал примеру товарищей, скрывшись в глубокой шахте. Благодаря качественным защитным перчаткам я скользил вниз, не заботясь о том, чтобы сохранить ладони в целостности. Хоть направляющие и были когда-то выкрашены краской непонятного цвета, но торчавшие тут и там лохмотья ржавчины легко могли бы содрать кожу с рук. Ботинки угодили в густую жижу, расплескав ее во все стороны. «Бля!» — выругался Раф, отскакивая подальше. Посветив фонарем по сторонам, я понял, что мы оказались в очередном довольно большом коллекторе, который отсюда разветвлялся сразу на четыре стороны. Весь пол был залит жидкой грязью, перемешанной с ржавой водой. Было сравнительно неглубоко, около десяти сантиметров. Берцы хорошо держали воду, что не укрылось от внимания шведа. «Отлично, производитель не обманул», — довольно заметил наемник, — и тут же оттолкнул меня от лестницы с криком «В сторону!» И как раз вовремя. Сверху уже был слышен мат Михаила. В отличие от остальных, он четверть с расстояния спускался, традиционно перебирая руками, а потом тупо соскользнул, как и все до него. «Где Вергилий?» — я заглянул в шахту. «Он маскирует вход в колодец», — коротко ответил Миша удрученно осматривая угодившие в грязь новенькие ботинки и заляпанный комбинезон. «Ну, замечательно!» Через минуту к нам присоединился и проводник. «Что ты там придумал?» — спросил швед. «Накрыл шахту ржавым металлическим листом. Хоть что-то!» «Лучше, чем ничего», — согласился наемник. «Куда дальше?» «Туда!» Раф стоял посреди коллектора и внимательно смотрел в темноту грязного туннеля. Судя по его направлению и по компасу, нам нужно было идти в ту сторону. «На запад?» — поинтересовался я. «Ага». Раф все еще прислушивался. «Что такое?» — спросил Верк, подойдя ближе. «Ничего». Диггер уверенно двинулся вперед, стараясь не наступать на попадающийся под ногами разнокалиберный мусор. Переглянувшись, Мы последовали за ним. Эхо разлеталось далеко вперед, но постепенно я перестал обращать на него внимание. Минут через двадцать наша группа добралась до значительно расширившегося туннеля, на дне которого пролегало одностороннее железнодорожное полотно. Рельсы были старые, основательно проржавевшие. Это говорило о том, что транспорт здесь не ходит уже очень давно. Спустившись по короткой металлической лесенке, Раф быстро осмотрелся, затем сразу же свернул налево и, слегка ускорившись, двинулся дальше. «Где мы сейчас?» — спросил я у Вергилия. «Здесь, в трех километрах, есть старое заброшенное депо. Если рванем направо, попадем прямо в него. Там остатки древних электровозов, вагонов и платформы». Депо было признано аварийным и закрыто еще в конце девяностых. Я у обходчиков интересовался. Они говорили, что где-то в этом районе целый фрагмент туннеля рухнул в результате какого-то подземного толчка. «Серьезно?» — я посмотрел на него с удивлением. «Ага. Кажется, я знаю, что могло послужить причиной того толчка», — тихо произнес я. «И что же?» В гами запускали экспериментальный ядерный реактор. Что-то пошло не так, и он рванул. Судя по всему, наш комплекс генетических лабораторий где-то в этом районе. А толчок был сильный. Конечно, это была всего лишь моя догадка. Причин могло быть много. Вдруг метростроивцы случайно наткнулись на скопление газа или намеренно взрывали плотную породу. «Да и в том, что где-то рядом расположен засекреченный военный комплекс, я тоже не был уверен». «Да не, не особо. Вроде сейсмологи вообще на него внимания не обратили. Но обходчики говорили, что все работы в этой части метро почему-то постепенно свернули. Всего за три года эту ветку забросили как бесперспективную, с высокой степенью обрушения». «Типа земляная порода рыхлая, да?» — поинтересовался Миша. Он уже оправился и практически перестал нервничать. «Может быть», — произнес Верг, а затем окликнул ушедшего вперед второго диггера. «Эй, Раф!» «Чего?» «Темп убавь, не успеваем». «Забыл, что за нами идут?» «Не забыл», — Вергилий подошел к нему почти вплотную. «Но между нами часа полтора отрыва. И то это, если они знают, куда идти». «Я хочу поскорее добраться до провала» негромко пояснил Раф. «Думаешь, он нам чем-то поможет?» Раф не ответил, но темп все-таки сбавил. Следующие минут двадцать мы шли практически молча. Адреналин уже отпустил, и каждый ощутил накопившуюся за время перехода усталость. Да и неудивительно. Вес каждого с экипировкой, рюкзаками и оружием составлял порядка тридцати с лишним килограммов. А если учесть, что и идти приходилось в ускоренном темпе по пересеченной подземной местности, то и дело встречались какие-нибудь препятствия, то и подавно». «Блин, задолбало все!» — выдохнул Михаил, неожиданно остановившись и со злостью сбросив тяжелый рюкзак на лежащий у стены ржавый корпус какого-то агрегата. «Сил нет. Долго еще?» «Около часа», — произнес Вергилий, так же снимая рюкзак. Он, как опытный диггер, пользовался любой встречающейся возможностью, чтобы восстановить силы. «Ладно, перекур пять минут». «Охренеть! Как же эти туннели похожи друг на друга? Я уже давно со счета сбился, сколько раз мы свернули налево, а сколько направо. И как вы, диггеры, вообще тут ориентируетесь? Мы этот маршрут месяца четыре обходили по нескольку раз». А до этого все близлежащие туннели больше полугода осматривали. «И охота вам по грязи бродить», — недовольно фыркнул швед. «Чего тут интересного?» «Ну да, согласен. В большинстве случаев ничего интересного нам толком не попадается. Но, тем не менее, каждый диггер живет надеждой, что именно ему попадется нечто любопытное. Ищите свое «Метро-2»? Оно есть вообще?» «Есть!» — подал голос недовольный Раф. Швед рассмеялся. Заводить разговор, который мог растянуться на несколько часов, он явно не собирался. «Чего веселишься?» — хмыкнул Вергилий. «Сколько архивов уже рассекретили. Несколько секретных объектов уже отыскали, привели в порядок и отремонтировали. Кто, по-твоему, находит эти бункеры?» «Диггеры?» «Ага, именно. А что за провал?» — поинтересовался я у Рафа. Тот посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Я что-то не то спросил?» «Да нет», — он быстро переглянулся с Вергилием. «Тайна, что ли, какая-то?» «Да нет, вовсе не тайна. Откуда про него знаешь?» «Вы хотя бы изредка связь отрубайте, когда о своем толкуете», — пояснил я, глядя на Вергилия. Тот усмехнулся. «А, ну да, совсем забыл, что у нас электронные игрушки есть». «Нет никакого секрета», — задумчиво повторил Раф, затем продолжил. «Место такое. Мы его Проломом назвали. Там часть железнодорожного полотна просела вниз на несколько метров. Некоторые тюбинги из гнеса сорвались, стены растрескались. В общем, место дерьмовое». «Так а зачем мы туда идем?» «Тропа там есть. Узкая. Очень». «Ну и?» «Что ну и?» «Зачем вы хотите поскорее до него добраться?» «Ай!» — Раф нервно махнул рукой. «Доберемся до нее, быстро проскочим, а за собой ее обрушим». «Правильно ли это?» — спросил Миша. «А как мы обратно выберемся?» «Явно не по этой дороге», — встрял швед, продолжая веселиться. «А почему вы вообще думаете, что безопасники еще идут за нами? Может, они давно потерялись?» «Может, и так. Но нельзя исключать и такую вероятность». С минуту мы сидели молча. Швед вытащил из разгрузки банку энергетика, открыл и быстро опорожнил ее. «Перекусить бы», — Миша хлебнул простой воды. «Пройдем перелом, перекусим», — сказал я, а затем поднялся и первым накинул рюкзак. «Все, двинули. Пять минут прошло». Пролом выглядел довольно удручающе. Длиной около десяти метров и шириной чуть более четырех Общее состояние аварийной секции было довольно жалким. Вряд ли удалось бы отремонтировать такой сложный участок без серьезных денежных вложений. Но как раз это никому не было нужно. Всем известно, что многие части столичного метрополитена находятся в предаварийном состоянии и давно требуют должного ремонта. Электричества тут не было, рельсы давно заржавели. Никаких труб. Кабелей или иных вариантов коммуникации здесь тоже не было. Было ощутимо сыро, воздух насыщен влагой. Сам туннель был практически пуст. Лишь изредка попадались торчащие под потолком какие-то ржавые таблички с уже нечитаемыми надписями. Весь туннель был традиционно собран из бетонных тюбингов, аналогичных тем, которые в подавляющем большинстве использовались при создании второй очереди московского метрополитена. Не самое удачное решение, но могло быть и хуже. По непонятной причине здесь был удивительно высокий потолок. При обвале часть стен сползли и растрескались, некоторые тюбинги сдвинулись или вывалились из гнезд. Обвал мог случиться, но только по какой-то внешней причине. Железнодорожное полотно и вправду существенно просело вниз на несколько метров. Крупные трещины, уходившие вглубь, смотрелись просто чудовищно. Через них вполне мог бы пролезть человек среднего телосложения. Вот только решиться спускаться через такие завалы мог только безумец. Посветив туда фонарем, я заметил, что ниже уровнем, Проходит еще один туннель, частично затопленный водой. «Там что, вода?» — спросил Миша. «Мы тут никуда не провалимся?» «Ага, прямо в преисподнюю», — усмехнулся швед, если бы он только знал, как близко его выражение к истине. «А на какой мы глубине?» — снова поинтересовался Михаил. «Тридцать семь метров», — отозвался Раф. «А что?» «Макс, твой комплекс наверняка еще глубже». Намного. Порядка ста метров, а то и больше. Вергилий присвистнул. «Ну что, идем дальше?» «Да». Пройти через пролом оказалось непросто. Справа и по центру дорога оказалась практически непроходимой. Шпалы вместе с насыпью обрушились вниз, и сейчас бесформенные россыпью лежали как попало. Под собственным весом тяжелые рельсы прогнулись, но все еще держались только узкая полоса насыпи слева еще была проходимой. Диггеры проложили здесь трос в нескольких местах, закрепленный устиной анкерами. «Ваша работа», — швед подергал трос. «Ага, безопасность как бы». Повозившись несколько минут, мы один за другим перебрались на другую сторону. Раф терпеливо пропустил всех вперед, а затем быстро и аккуратно специальными кусачками перекусил тонкий трос после чего обернулся и крикнул. «Идите, я догоню!» «Уверен?» — спросил я. «Да, все нормально. Тропинку только замаскирую». Мы снова двинулись вперед. Теперь нас вел Вергилий. Раф проводил группу взглядом, затем вытащил из разгрузки пару взрыв-пакетов, аккуратно распихав их в самых неустойчивых местах между крупных трещин и поджог. Отскочив в сторону, он подобрал свои вещи и бегом бросился за нами. Раздался взрыв, и почти сразу же второй. Оба они прогремели внутри подземного помещения, усиленные оглушительным мехом. А следом за взрывом послышался и характерный треск и шум падающей породы. Если все прошло удачно, то уцелевшая тропинка через провал более не существует. Ну а если нет... То нет. Бля, да когда уже этот грёбаный туннель закончится? Не выдержал Михаил, обратившись к Вергилию. Мы идем больше четырех часов, а в целом ничего не меняется. Все одно: тюбинги, рельсы, шпалы. Дышать тяжело. Вонища какая-то странная. Ноги как резиновые. Тащить на себе весь этот хлам удовольствие еще то. Никто не говорил, что будет легко и весело. Опять ноешь? Похоже, дерзкому шведу нравилось поддевать постоянно нервничающего Мишу. «Молчи, без тебя тошно!» — отмахнулся тот, потирая натертое плечо. «Да этот автомат весит килограмм двадцать!» «Шесть вообще-то!» «А рюкзак вообще неподъемный!» «Сопли не распускай!» — швед не унимался. «Да помолчи ты! Долго еще?» «Нет, недолго. Почти пришли!» Успокоил его Вергилий, даже не оборачиваясь. Еще метров двести шли молча, наблюдая все ту же однообразную картину. Вскоре вдалеке показался отводной туннель. Добравшись до него, я увидел, что тот был недостроен. Об этом говорило наличие старого ржавого оборудования и инструмента. Я уже не раз видел подобное. Признаюсь, я ожидал встретить здесь проходческий комплекс — но такового не оказалось. Раф и Верк остановились посреди туннеля. «Ну, тупик, что ли?» — поинтересовался я. «Нет, не тупик». Диггер двинулся к хорошо различимым с левой стороны туннеля ржавым воротам. «Что это такое? Я тоже подошел ближе. Ворота были старые, такие не раз попадались нам по пути. На них были нанесены какие-то аббревиатуры и числовые значения но разобрать первоначальную надпись я не сумел». Вергилий не ответил. Он просто снял с ворот импровизированный засов ржавый кусок толстой арматуры и толкнул ногой правую половину ворот, а затем посветил фонарем внутрь. Сразу за воротами оказалась длинная узкая лестница с узкими бетонными ступенями, которая круто уходила вниз. Спустимся вниз, а там пятьдесят метров и на месте, пояснил Раф, пропуская меня вперед. Фумля, ну наконец-то, облегченно выдохнул Михаил. Задрало меня поэтому метро шататься. Все еще впереди, ухмыльнулся я. Дальше нас ждут одни туннели и коридоры. Там хоть пострелять можно будет. Зря что ли мы столько оружия с собой тащим? Я бы на твоем месте совершенно не радовался этой перспективе. Заметил я, посмотрев на него с пренебрежением. «Ну его, Миша, нахер! Спускаемся!» Лестница оказалась довольно длинной. Стены, полы и потолок были влажными, то тут, то там капала вода. Местами по стенам стекали тоненькие ручейки. Ступеньки, по большей части, были сбиты. Это говорило либо о низком качестве бетона, либо о частом использовании лестницы. «Сыро, однако!» заметил швед, потрогав одну из стен. «Да, внизу еще хуже». Лестница закончилась внезапно. Перед нами было старое, если вообще не древнее помещение. Его размеры поражали. Около 40 в длину и не менее 10 в ширину. Дальняя стена преимущественно по левой стороне была захламлена различным техногенным мусором, но основную часть составляли ржавые разнокалиберные трубы. Дальше шла уложенная на пол секционная решетка, под которой в бетонных нишах собралась мутная вода. Все вокруг было ржавым. Для чего ранее предназначалось это помещение, сложно было сказать. О том, что оно очень старое, можно было даже не говорить. Каждый из нас это понял сразу, едва спустившись но мой взгляд привлекло не состояние помещения, а то, что было сразу за решетками. «Да, верно», — озвучил мои мысли Раф. «Это гермоворота. Мы их вскрыли, но легче от этого не стало». «Почему?» — спросил я, осматривая внешнюю конструкцию гермоворот. «Они были небольшими, но хорошо мне знакомыми. Именно такие стояли между техническими туннелями и основным комплексом «Астра-1». Ну или очень похожие на них. Дальше, метров через двадцать, сплошной завал. Туннель забит песком. Скорее всего, там когда-то было много воды, которая и намыла сюда эту кучу песка. Хрен его знает откуда. «Копали?» — спросил Михаил. «Пробовали. Не пошло. Подойди ближе, поймешь почему», — усмехнулся Диггер.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 усмехнулся Дигер. Я двинулся первым, а уже за мной все остальные. Миновав старые, приоткрытые гермоворота, я сразу понял, о чем говорил Вергилий. Песок действительно был повсюду, но он был словно каменный. Совершенно очевидно, что за многие годы грунтовые воды сбили песок так, что прорыть в нем проход было невозможно. И если у входа в туннель его было немного... То уже дальше. Он доходил почти до самого потолка. А где ты видел указатель? Там у ворот. Верк махнул рукой в сторону оставшихся позади гермоворот. ворот. За ними у стены висела довольно большая, но сломанная табличка на поворотном шарнире с одной единственной надписью: "Заря два". С обратной стороны кое-как можно было разобрать другую надпись касающуюся комплекса генетических лабораторий. О ее достоверности и говорить не стоило. Она выглядела так, словно ранее являлась частью чего-то другого. Не было ни стрелок с направлениями, ни чисел с указанием расстояния. «Ну что?» — поинтересовался подошедший ко мне Раф. «Ничего, надпись как надпись. Судя по виду, эта табличка вообще не отсюда». «Ты думаешь?» хм. «Эй, Макс!» что будем делать?» «Даже не знаю. А если взорвать?» «Взорвать?» — Вергилий быстро окинул взглядом забитый с песком туннель. «Не знаю, целесообразно ли это. Туннель древний, не обвалился бы. А вдруг там на сто метров все битком забито?» «Так, стоп!» — Михаил все это время молча осматривающий туннель — Шустро двинулся вперед и быстро поднялся по наплывам песка почти к самому своду туннеля. «Есть идея!» «Опа!» — восхитился наемник барыга. «Ну-ка, удиви нас!» «Заткнулся бы ты, швед!» Миша даже не обратил на него внимания. «Тут есть широкая щель!» «Да, знаю!» — кивнул Вергилий. «Но в нее не пролезть, слишком узкая!» «А и не надо! Для начала стоит проверить, сколько там вообще этого песка!» «И как ты намерен это сделать?» «Давай сюда свой эхо-сканер!» крикнул тот. «Хм, а ничего, толковая идея», — произнес Раф, сообразив, что хочет провернуть Миша. «Может, что и выйдет?» Швед притих, сообразив, что более его язвительные комментарии не имеют смысла. Предложенная идея была разумной. Наемник парился в рюкзаке, Вытащил компактный аппарат, подключил какую-то небольшую широкополую трубку. Затем вставил источник питания и нажал на кнопку включения. «Держи», — тот передал устройство Михаилу. «Как будешь готов, жми на центральную кнопку. Нажать нужно трижды с равными интервалами». «Разберемся», — пробурчал парень. Не прошло и четверти минуты, как аппарат издал странный звук, отдаленно похожий на тот, что издает при активной работе сонар с подводных лодок. Звук повторился еще дважды. «Готово!» Тот поднялся во весь рост и, быстро спустившись, передал устройство шведу. «Так, ну, посмотрим». Тот впился глазами в небольшой экран, а затем выразительно хмыкнул. «Ну, чего там?» «Обалдеть! Вот, смотрите! Да тут всего-то несколько метров. Там довольно короткий туннель, а затем что-то вроде станции метро». «И широкий туннель в обе стороны». «Как ты это определил?» поинтересовался Раф, смотря на экран, но ничего там не понимая. «Темень! Вот эти линии, видишь? А эти?» «Ну?» «Это двухмерное изображение. Оно воспринимается немного иначе». «Ладно, не суть». Рафу надоело, и он быстро потерял интерес. «Ну что, будем взрывать?» «А есть чем?» «Обижаешь», — довольно усмехнулся наемник и медленно снял рюкзак со спины. Швед неторопливо снял рюкзак, порылся в нем и, с нескрываемой гордостью, достал оттуда брикет Си «Э, мужик!» — Раф, предостерегающе, замахал руками. «Ты что, серьезно? Хочешь взорвать туннель?» «Ну да». «Да он рухнет нафиг! Это же Си 4 а не взрыв-пакет!» «Не рухнет. Я же не буду все использовать. Аккуратно заложу на самом верху». «Песок это все-таки, а не бетон. Ну?» «А ты вообще ранее со взрывчаткой дело имел?» «Само собой. Я ж в армии сапером был. Не паникуй. Я знаю, что делаю». «Ну ладно, делай как знаешь. Только, мля, туннель не завали нахрен!» Вергилий посмотрел на него с опасением. Минут пять наемник ползал по туннелю, искал подходящее место для закладки. В конце концов, закончив это дело, он крикнул нам. «Отойдите подальше, а лучше за ворота. Там безопаснее, мало ли что». «Ой, не нравится мне это», — пробормотал Михаил, отбегая к гермоворотам. Прошла еще минута. Швед присоединился к нам, держа в руках крохотный пульт с одной-единственной кнопкой. «Ну что, господа», — усмехнулся наемник, «всегда мечтал сказать «подрываю». Раздался оглушительный взрыв». A tunel zawłakło dymem i pylią.